В дверь позвонили. Зимфира открыла дверь, по пути взглянув в зеркало. Она выглядела подходяще. Черные волосы, красная кофта, серебряная маниста на шее. На пороге стояла женщина лет сорока с густо накрашенными круглыми глазами. Из-под чересчур короткого бежевого плаща виднелись толстые коленки. Несмотря на накрашенные глаза, Земфира поняла, что клиентка недавно плакала. «Заходи, дорогая, заходи», — проговорила хозяйка, гостеприимно распахивая двери. «Плащик можешь сюда повесить. Тапочки надень». Она провела клиентку в комнату, которая играла роль приемной. Здесь была создана соответствующая обстановка. Приглушенный свет, две черные свечи на столе, Стеклянный шар, зеркало в серебристой раме, на столе лежала засаленная колода карт таро и старинный фолиант в черном тесненном переплете. Это был немецкий справочник врача у Но ни Земфира, ни ее клиентки немецкого языка не знали. А выглядела книга очень солидно, толстая, переплет потертый, бумага желтая от старости. Дворник Олежен нашел ее на помойке и принес Земфире в подарок. Он тоже занимал у нее деньги. Клиентка опустилась в кресло, хотела заговорить, но не смогла. Тогда она достала платок и высморкалась. Можешь ничего мне не говорить, воскликнула Земфира, перегнувшись через стол. Я и так все вижу. Ты потеряла любовь. Рассталась с близким человеком. Да! дрожащим голосом произнесла клиентка он он ушел бросил меня ушел к молодой уточнила земфира и сразу же поняла что допустила ошибку если бы к молодой процедила клиентка ее глаза зажглись нехорошим блеском если бы к молодой это было бы не так обидно но он вернулся к этой старой галоши своей жене к жене — осторожно повторила гадалка. — Ну, это поправимо. Жену сглазим, мужа приворожим. — Ты мой прескурант знаешь? — Знаю, — вздохнула клиентка. — Только мне бы чтоб поскорее. И наверняка. На отбавка за скорость — 50%. Гарантия результата — еще 20%. Земфира зажгла черные свечи, придвинула ближе стеклянный шар, разложила колоду Таро, в общем, запустила весь свой таинственный инструментарий. «Не бойся, красавица», — говорила она, старательно тасуя засаленные карты. «Все у тебя будет хорошо, и мужчина к тебе вернется, можешь не сомневаться. А для того, чтобы моя ворожба вернее сработала, вот тебе от меня бонус». Она положила перед клиенткой потёртый металлический кругляш с дыркой посередине. «Что это?» Клиентка боязливо протянула руку. «Это амулет исключительной силы, дорогая. Положишь его под подушку, и всё у тебя будет как надо. И любимый человек к тебе вернётся, и деньги к тебе пойдут». «Не пойдут», — красавица уточнила Земфира. «Не пойдут». Прямо рекой потекут. Можешь не сомневаться. Клиентка, однако, с недоверием смотрела на потертый амулет. Она предпочитала все новенькое и блестящее. «Не сомневайся, красавица», — повторила ворожея. «Это самый лучший амулет, самый надежный. Мне он от прапрапрабабки достался. А моя прапрапрабабка знаешь, кто была? Откуда же мне знать? Она была знаменитая Вавилонская колдунья Езавель. Слышала о такой? Откуда же мне слышать? Ну так теперь услышала. А самое главное, что я с тебя за этот амулет лишнего не возьму, добавила Земфира, заметив колебания дамочки. Это тебе, красавица. От меня бонус как Вип-клиенту. А за все остальное? А за все остальное? Плата по прескуранту, с учетом надбавок за срочность и за гарантированный результат. Сама считай: гадание на картах Таро приворот любимого человека, с глаз его жены, и Земфира назвала такую сумму, от которой глаза клиентки полезли на лоб. Сколько? переспросила та, подумав, что ослышалась. А как же ты хотела, красавица? За хорошее обслуживание нужно хорошо платить. Ты ведь хочешь, чтобы все у тебя было хорошо? — Хочу, — вздохнула женщина. — А тогда плати. Ладно — Ладно. Накрашенные глаза вспыхнули нехорошим блеском. — Только тогда вот еще что. Можно так сделать, чтобы у этой мымры, его жены, всю морду прыщами обметала? «Или экзема какая-нибудь? серьезную какую болезнь уж не надо, но такое что-нибудь, чтоб ей к зеркалу подойти противно было». «Можно», — согласилась Земфира Клиентка вздохнула и полезла за кошельком. Вернувшись домой, Антонина, именно так звали клиентку, повесила бежевый плащ на вешалку. Всунула ноги в удобные тапочки с розовыми помпонами, прошла в комнату и налила себе рюмку орехового ликера. Этот напиток помогал ей снять стресс, а стрессы у нее в последнее время не прекращались. Включив телевизор, который постоянно работал в фоновом режиме, она взяла телефон и набрала номер своей близкой подруги. Привет, Анжела, проговорила с тяжелым вздохом. Ну что? «Сходила я к этой ворожее, про которую ты говорила. Денег у нее оставила. Страшное дело». «А что ты думала?» — отозвалась подруга. «Даром только геморрой можно получать». «Да хоть бы результат какой был!» Антонина снова вздохнула. «Видела ты моего?» «Видела-видела», — «Видела, видела, с готовностью сообщила Анжела. «Приходил со своей имры к нам в салон». «Да ты что!» Ахнула Антонина. «Не может быть!» «Может, может!» «Она свои седые космы красила, а он у Валерика стрикся!» «Да ты что!» В это время входная дверь квартиры громко хлопнула. И в дверях возникла хитрая физиономия сына Антонины, двенадцатилетнего хулигана Гоши. «Мам, дай сто рублей!» Заныл он с порога. «Отвяжись!» Отмахнулась Антонина и снова обратилась к подруге. И как он? Ты представляешь? Мам, дай сто рублей, напомнила себе Гоша. Отвяжись, я сказала, повторила Антонина. Это и я не тебе, Анжелочка! Это мой малолетний террорист домой вернулся. Как всегда, чего-то требует. Так что ты говоришь? Так вот, ты представляешь? Он ее прям так обхаживал! Смотреть противно. «Мам, дай сто рублей», — снова занал Гоша. «Мне очень нужно. Ну дай». «Посмотри сам в кошельке», — огрызнулась Антонина. «Он в коридоре на тумбочке». Обычно Антонина не допускала Гошу к своим финансам. Но на этот раз она была слишком увлечена разговором. Кроме того, после посещения потомственной ворожей из Земфиры, Кошелек опустел, так что Гоша ничего не светила. — А она, — продолжила Антонина дознание, как только сын скрылся в прихожей. — Мымра, как выглядела? — Ну, как тебе сказать, — замялась подруга, — когда ее подкрасили да уложили... — Ничего, — процедила Антонина. — Если эта Земфира не врет, скоро ей мало не покажется. — Она обещала, что у Мымры все лицо будет в прыщах и болячках. «Да ты что?» — ахнула подруга. «Ну надо же! До чего магия дошла?» Гоша тем временем нашел кошелек и затаил дыхание. Прежде мать никогда не позволяла ему самому брать из него деньги. И Гоша предвкушал солидную добычу. Однако, открыв кошелек... Он пережил острое разочарование. В кармашке была только мелочь. Перерыв все отделения и пересчитав монетки, Гоша набрал всего лишь 28 рублей 50 копеек. Даже по скромным Гошиным понятиям, это были не деньги. А деньги ему были нужны как никогда. Завтра намечалось очень важное событие, а именно день рождения Леси Кукушкиной. Самой красивой девочки в их классе. Но, ну, может, и не самой красивой, но гоша она нравилась. Он смотрел на Лесю во время уроков, два раза дрался из-за нее с Макаром Кудлатовым и порывался провожать ее после школы. Но Леся холодно смотрела на его ухаживание. Меркантильная, как все современные девочки, она требовала подарков. Во всяком случае в день ее рождения без подарка никак не обойтись. И Гоша уже присмотрел подходящий в киоске возле метро очень симпатичный кулончик, прозрачный синий камушек на тонком шелковом шнурке. Но имелось одно непреодолимое препятствие. Кулон стоил 100 рублей, которых у гоши не было. Он еще раз пересчитал содержимое материного кошелька, Но на этот раз почему-то получилось даже меньше. 27 рублей и все те же 50 копеек. Гоша понял причину ошибки при первом подсчете. Одна монета оказалась вовсе не монетой, а каким-то странным потертым кругляшом с дыркой посередине. Он внимательно осмотрел этот кругляш, и в голове возникла спасительная идея. Денег на кулончик у него не было, Но кулончик можно сделать самому, если продернуть в дырку на этом круглише какой-нибудь шнурок или цепочку. Гоша взял потертый кругляшок, на всякий случай забрал всю мелочь и отправился на поиски подходящего шнурка или цепочки. Вера проснулась от лая пёсика Тимоши, которого хозяйка выгуливала под её окном. Пёсик был невредный, Только очень разговорчивый. Все время то тявкал, то скулил, то лаял солидным басом. Вера взглянула на часы и поняла, что недовольство не может иметь места. На часах была половина одиннадцатого. Она со стоном потянулась и прислушалась к себе. Все тело болело, как когда-то в детстве, когда она упала с качелей. Тогда, к счастью, она ничего себе не сломала, но синяками покрылась вся. Да и мать еще ругалась целую неделю и не пускала Веру ни гулять, ни к подружкам. Сейчас идти никуда не хотелось, не хотелось вставать и вообще что-либо делать, хотелось валяться в постели и чтобы кто-нибудь принес ей туда капучино и булочку с шоколадом. Размечталась, грустно вздохнула Вера. И с тяжелым вздохом спустила ноги с кровати. Потом собралась силами и потащилась на кухню. Кухня ничем не порадовала. Зоины пирожки она съела вчера. Холодильник отключила перед отъездом. В буфете нашлась банка растворимого кофе, а в ней самого кофе на донышке, еще сахар и окаменелые пряники, которые давно нужно было выбросить. Кофе явственно отдавал клопами. Но еще бы, после итальянского-то. На улице шел мелкий дождик, с неба свисали свинцовые тучи. Жизнь казалась беспросветной. Хотелось повеситься. Посидев на кухне некоторое время, недолго, потому что там просто нечего было делать, Вера поняла, что нужно заняться делом, А не то она просто с ума сойдет в четырех стенах. Тут всплыла еще одна неприятность: телефоны учеников были в мобильнике, а он вчера погиб под каблуками того паразита таксиста, чтоб ему в лепешку разбиться на первом перекрестке. Вера долго рылась в своих бумагах и нашла один единственный номер, записанный на в тетрадке. Звонить ужасно не хотелось. Но денег не было совсем. Мать девочки очень обрадовалась Вериному звонку. Сказала, что у дочки сейчас как раз есть время. Их отпустят из школы пораньше. Так что хорошо бы позаниматься с ней сегодня. А то и так уже два урока пропустили. Вера кое-как привела себя в порядок и поехала. — Леся, да ты меня не слушаешь совсем. Вера постучала обратной стороной карандаша по столу. «Очнись! О чем ты мечтаешь? Ну-ка еще раз это упражнение!» Леси перевела на нее недовольный взгляд. И Вера в который раз поразилась, какого зеленого цвета глаза у девочки. Внешность Леси была примечательной. Рыжие кудри, подстриженные симметрично, так что головка казалась клониться на бок. И взгляд зеленых глаз получается таинственным и загадочным. «Давай-ка соберись», — сказала Вера мягко. Зная, что упражнение скучное, но нужно закончить. Леся с трудом продралась сквозь грамматику. Дальше дело пошло веселее, потому что перешли к разговору, хотя Леся все время отвлекалась. Она ерзала на стуле, крутила что-то в руках и переглядывалась с кошкой Дусей, которая валялась тут же на диване. Кошка была рыжей, с желто-зелеными глазами, они с лесей были очень похожи. Теперь поговорим предложила вера по-английски. и Леся несколько оживилась, отвечая на вопросы, что скоро у нее день рождения и какой они с мамой купили ей новое платье и в каком кафе будут отмечать праздник. Запиши домашнее задание, строго сказала Вера. Леся взяла ручку, при этом выронила из рук шнурок с каким-то кругляшком. Кошка дуся тотчас спрыгнула с дивана и покатила кругля шлапой, запуталась веревочки, Перевернулась на спину, задрыгала лапами в воздухе, запуталась еще больше и мяукнула требовательно, чтобы помогли освободиться. Леся засмеялась, подхватила кошку на руки, при этом шнурок развязался, и на стол прямо перед Верой шлепнулся тот самый кругляш, который оказался амулетом. Не веря своим глазам, Вера поднесла его глазам. «Ну да, вот оно, то самое». Круглый диск, похожий на большую монету, посредине дырка, вокруг нее рисунок, три бегущие басы ноги, а на обратной стороне какие-то полустертые значки и буквы. — Не может быть! — Откуда это у тебя? — изумленно спросила Вера, последним усилием воли сдерживая, чтобы не схватить амулет, не зажать в кулак, не спрятать подальше. — Это? — Леся сморщила чуть вздернутый носик. «Это мне Гошка Птицын подарил. На день рождения. Ничего лучше не нашел, чем какое-то старье притащить». Она презрительно фыркнула, совсем как кошка Дуся, когда ей вместо элитного корма положат в мисочку какой-нибудь простой китикет. «Носи, — говорит, — меня помни. Надо больно. Ну, хоть Дуське игрушка будет». «Послушай», — осторожно протянула Вера. «А давай меняться». «Я тебе дам вот это». Она покопалась в косметичке и вытащила подвеску. Коралловый овал, обрамленный в серебро. А на нем камея. Она купила ее в поездке. Возле Помпеи есть маленькая ювелирная фабрика, туда обязательно возят туристов. Вера не удержалась и купила подвеску. За кораллы и серебро просели не так и дорого. «Ты повесишь этот кулончик на цепочку. Будет красиво». Тоном заправского искусителя соблазняла она девочку. «Есть у тебя цепочка подходящая?» «Есть». Леся вытащила цепочку из ящика стола. «Ну, договорились?» «А что? Неплохо». Леся уже крутилась перед зеркалом. «Только мне неудобно. Красивую вещь получаю за такое барахло». Она кинула Вере амулет. считая это подарком от меня на день рождения. Все». Закончили занятия на сегодня. Леся поскакала показывать кулончик маме, а Вера спрятала амулет в карман и ушла, едва скрывая радость. На улице светило солнце. Если с утра шел мелкий нудный дождь, то теперь солнце шпарило вовсю, даже тротуары просохли. Вера вдохнула влажный бодрящий воздух и засмеялась. Возле подъезда на пламенеющей ягодами рябине Сидели воробьи и чирикали громко, как весной. Женщина в доме напротив мыла окно, и солнечный зайчик на миг ослепил Веру. Она внезапно ощутила, как жизнь бьется в каждой клетке ее тела. Проезжающий мимо велосипед глянулся и присвистнул тихонько. Воробьи сорвались с стайкой и перелетели на клен. С мокрой рябины капнула Вере за шиворот. Она встряхнулась и побежала к остановке. Ожидая маршрутку, Вера невольно оглядела себя в зеркальной витрине магазина и осталась очень недовольна. Эти сивые жидкие волосики, закрученные в кичку на затылке. Как говорили в недоброй памяти школе, прическа такая называется фига учительская. И брови выгорели так, что их и не видно совсем. В общем, полный ужас. Немедленно в парикмахерскую, хоть подстричься. На больше денег не хватит. Вот как раз рядом прилично салон, но дорогой, небось, Вера увидела рядом с магазином банкомат и без надежды на успех сунула в него карту. Последний раз там было почти пусто, но должны же прийти какие-то деньги за перевод, что делала она для одной фирмы в прошлом месяце. Правда, они так скоро не обещали: что-то там мямлили про кризис и недостаточное финансирование. Но вдруг, о, чудо! Экран показал, что на карточке у нее появились деньги не бог весь что, но на салон красоты хватит! И Вера толкнула стеклянную дверь. Все вышло прекрасно. У мастера оказалось свободное время, потому что клиентка не пришла. Веру уговорили постричься и выкрасить волосы потемнее. Светлые пряди все же остались, но так даже лучше, сказала парикмахер. Глаза под темными бровями казались больше и ярко блестели. В соседнем магазине Вера купила новую помаду и вышла очень довольная собой. Она часто проверяла, на месте ли амулет, и решила, что теперь не отдаст его никому и никогда. Он непременно принесет ей удачу. Уже приносит. Горбоносый парень с выбритой наголо головой Допил кофе и поискал глазами хозяйку заведения. Жизнерадостная женщина средних лет подошла к нему, улыбаясь. «Ну что, Фарид, тебе все понравилось?» Проговорила она на гортанном языке своих предков. «Понравилось, Майя Джан, очень понравилось», вежливо ответил Фарид на том же восточном языке, протягивая хозяйке деньги, особенно кофе. «Никто так не умеет варить кофе, как ты». Майя держала маленький ресторанчик на одной из улочек петроградской стороны. В рекламных буклетах это заведение заявляло себя как ресторан восточной кухни. Но кухня в нем была не просто восточная. Это была кухня маленького древнего народа Белуджей. Когда-то, в незапамятные времена, этот воинственный народ обитал в горных долинах западного Ирана, и беспокоил набегами как самодовольных персидских сатрапов, так и надменных магистратов римских провинций. Но Белуджи давно забыли о своем воинственном прошлом, они рассеялись по всему миру и занимались вполне мирными делами. Среди них были часовщики и сапожники, программисты и бизнесмены. Те потомки воинственного народа, которые поселились в Петербурге, часто наведывались в ресторан «Майи», Чтобы поболтать с соотечественниками, да просто услышать звуки языка своих дедов». «Не нужно сдачи Мая Джан», — проговорил Фарид по-белуджийски. «Скажи мне лучше, не приходил ли сегодня Рафик Самвелович?» «Нет, не было его», — ответила хозяйка ресторана. «С прошлой недели не заходил. Передать ему что-нибудь, если увижу?» «Да нет, пожалуй, не нужно». Фарид еще раз поблагодарил хозяйку и вышел из ресторана. Он сел за руль своей машины, медленно отъехал от тротуара и вырулил на Малый проспект. Собирался было повернуть направо, в сторону каменно проспекта. Как вдруг у него за спиной раздался негромкий голос, «Поезжай налево, к Большой Зелениной». Вздрогнув, Фарид взглянул в зеркало заднего вида и увидел широкое смуглое лицо, изрытое оспинами. Лицо с темными провалами глаз. «Я сказал налево», — повелительно проговорил незнакомец. Только теперь Фарита осознал, что тот говорит на белуджийском, на языке его предков. «Кто ты?» — настороженно выпалил он на том же языке, вцепившись в руль мертвой хваткой. «Как ты попал в мою машину? Что тебе от меня нужно?» «Мне нужно, чтобы ты ехал налево», — повторил незнакомец. И Фарид увидел в его руке пистолет с навинченным на ствол глушителем. «Налево так налево», — процедил Фарит и вывернул руль. Он много лет работал таксистом. За эти годы его не раз грабили, и он умел отличать случайного наркомана, которому не хватает на дозу, от серьезного человека. Этот явно был серьезным. К тому же ситуация усугублялась тем, что он говорил по-белуджийски. «Значит, дело не в банальном ограблении». «Кто ты?» — повторил Фарид вопрос, пытаясь поймать в зеркале взгляд своего пассажира. «Ты говоришь на нашем языке, но ты не похож на Белуджа?» «Ты слишком много болтаешь», — отрезал тот. «Лучше следи за дорогой». Фарид мрачно замолчал. «Теперь поезжай к мосту». — скомандовал незнакомец, когда машина вырулила на Большую Зеленину улицу. — Теперь направо, по набережной. — Здесь остановись. Фарит остановился, поставил машину на ручной тормоз, повернулся к незнакомцу. — Кто ты? Чего ты хочешь, если и денег? — Мне твои деньги без надобности, — резко бросил тот. — С тобой говорил, Рафик Самвелович? — Ах, так ты от него? — Фарид облегченно вздохнул. «Так бы сразу и сказал. Зачем тебе понадобилось все это?» Он покосился на пистолет с глушителем. «На всякий случай», — отмахнулся незнакомец. «Так ты сделал то, что тебе велели?» «Я подсадил ту женщину», — начал Фарид. повез ее в город, заехал на безлюдную дорогу». «Мне не нужны эти подробности», — перебил его незнакомец. «Говори короче, та вещь у тебя?» «Нет, дорогой». Парит выразительно развел руками. «У той женщины его не было». «Не было?» — переспросил мужчина. «Что значит «не было»?» «Не было, значит «не было». Я проверил сумку, ее одежду, даже чемодан перетряхнул. Там не было того, о чем говорил Рафик Самвелович». «Не может быть», — незнакомец скрипнул зубами. «А ты ничего не перепутал? Может быть, ты подвез не ту женщину?» «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Фарид. «Я запомнил лицо на фотографии. На том рейсе не было больше никого похожего. И потом, когда я обыскивал ее сумку, проверил паспорт. Это она. Можешь не сомневаться». «И где же она теперь?» «Понятия не имею», — Фарид пожал плечами. «Я оставил ее на той дороге. Но это не пустыня Сахара и не Арктика. Она наверняка добралась домой». «Ты должен был найти у нее ту вещь или привести ее саму в надежное место?» «Что?» — удивленно переспросил Фарид. «О чем ты говоришь?» «Я говорю, что не найдя амулет, ты должен был привести ее в надежное место, где я смог бы ее как следует допросить и узнать, куда она его спрятала». «По-твоему, я должен был ее похитить?» — возмущенно фыркнул Фарид. «Да за кого ты меня принимаешь?» Тебе приказали достать тот тамулет Достать любой ценой. Рафик Самвелович попросил меня сделать это. Процедил водитель. Я уважаю Рафика Самвеловича. Он не раз меня выручал. Помогал в моих делах, одалживал деньги и делал для меня многое другое. Поэтому я сделал то, о чем он попросил. Подсадил ту женщину, завез ее в безлюдное место, проверил багаж. Той вещи в багаже не было. Я уверен. Это все. Похищать ее я не подряжался. Ты больно много о себе вообразил, рявкнул незнакомец. Ты должен делать все, что тебе велят. Да кто ты такой, чтобы разыгрывать невинность? Ты мелкий уголовник. Я все о тебе знаю. Ты угонял машины, грабил пассажиров? Да угонял, да грабил, проворчал Фарид. Но я никогда не участвовал в убийстве или похищении. И никогда не буду участвовать. Это совсем другие статьи и совсем другие сроки. Так что лучше выйди из моей машины или...» «Или что?» Насмешливо отозвался незнакомец. «Или ты позовешь на помощь?» Он поскучнел, опустил глаза и проговорил примирительным тоном. «Ладно. Раз уж ты такой принципиальный, не буду ни на чем настаивать. Так и быть. Оставлю тебя в покое». Только сначала. Сначала что? Вот что! Мужчина поднял ствол пистолета с новинченным на него глушителем и нажал спусковой крючок. Раздался негромкий хлопок, и во лбу Фарида появилась аккуратная черная дырочка. Глаза водителя помутнели, и он упал на сиденье. Пассажир вышел из машины, обошел ее, открыл переднюю дверцу снял машину с ручного тормоза и покатил ее к заросшему травой берегу. Когда машина разогналась, он отошел в сторону и проследил, как серый автомобиль скатился в воду, и темная поверхность сомкнулась над ним. Убедившись, что машина вместе с водителем ушла под воду, человек с широким, смуглым лицом, похожим на античную маску, источенную временем, быстрыми шагами покинул безлюдную набережную, и свернул в узкий переулок. По одну сторону этого переулка тянулась глухая стена какого-то завода, по другую — старые, чудом сохранившиеся гаражи. Смуглый человек подошел к одному из них, огляделся по сторонам и трижды постучал. Дверь гаража приоткрылась на цепочку, в щель выглянул темный глаз. «Что надо?» — подозрительно спросили из темноты. «Почините аккумулятор от «Хонды», «Девяносто восьмого года», — проговорил Смуглолицей. Дверь закрылась и тут же отворилась шире, пропуская гостя внутрь. «Заходи», — проговорил отступая в сторону рослый толстый человек с курчавыми черными волосами. «Не хочу, чтобы кто-нибудь тебя здесь увидел». Смуглолицый вошел внутрь и огляделся. Это был обыкновенный гараж, заваленный всевозможным хламом по большей части имеющим какое-то отношение к автомобилям. Курчавый толстяк закрыл дверь, задвинул тяжелый засов и повернулся к своему гостю. «Что нужно?» — спросил он с явным недовольством. «Тебе привет от Леонардо», — ответил смуглолицей. «Я же говорил, чтобы ко мне больше никого не присылали. Я не хочу иметь с вами ничего общего». «Ты думаешь, это так просто?» Смуглолицый пристально взглянул на хозяина гаража. «Ты думаешь, все зависит только от твоего желания?» «Оставьте меня в покое!» — воскликнул Толстяк. «У меня своя жизнь. Я больше не хочу рисковать неизвестно ради чего». «Ладно», — Смуглолицый неожиданно смягчился. «Поможешь нам последний раз, и больше мы тебя не побеспокоим». «Последний раз?» Недоверчиво переспросил Толстяк. «Да. Обещаю тебе, это будет последний раз. Скажи, у тебя сохранились снадобья которые оставил Леонард?» «Сохранились», — Толстяк кивнул. «И из зеркала? Я не трогал тот чемодан. Покажи мне его». Хозяин гаража прошел вглубь, к стеллажу, который занимал заднюю стену помещения, и потянул за одну из полок. Стеллаж сдвинулся в сторону. За ним оказалась лестница, ведущая в подвал. «Это внизу. Спускайся первым». Толстяк, недовольно пыхтя, зашагал вниз по лестнице. Смуглолицый последовал за ним. Спустившись в подвал, Толстяк нашарил и нажал кнопку выключателя. Вспыхнул яркий свет, осветивший большую комнату. Здесь было куда больше порядка, чем наверху. Вдоль стен стояли закрытые шкафы, сундуки и ящики. В глубине — рабочий стол с красивой настольной лампой. «Это последний раз», — напомнил толстяк, отпирая один из шкафов и доставая оттуда большой кожаный чемодан. «Последний», — кивнул смуглолицый человек. «Можешь не сомневаться. Только вот еще что. Если ты хочешь, чтобы я тебя не беспокоил, дай мне надежного человека». Лучше женщину. Мне нужен помощник. А ты ведь больше не хочешь участвовать в наших делах? Не хочу. Ну тогда и кого-то, кто сможет тебя заменить. Толстяк достал из кармана листок и нацарапал на нем несколько слов. Подозрительно покосившись на смуглолицего, протянул ему. Тот спрятал записку в карман, потом взял чемодан, поставил на стол и открыл. Достал настольное зеркало в массивной серебряной оправе, две свечи в бронзовых подсвечниках, несколько хрустальных флаконов, металлическую коробку, замшевый мешочек и метелочку из перьев, какой обметают пыль. Толстяк-хозяин с почтительным удивлением следил за этими приготовлениями. Увидев зеркало, тихо проговорил. «Магическое стекло! Зеркало короля Рудольфа! Оно блестело тусклым черным светом. Толстяк знал, что такое зеркало используется в ясновидении. В свое время чешский король Рудольф изобрел его, чтобы вызывать духов, с помощью которых общался с мертвыми и получал предсказания. Толстяк поежился, ему внезапно стало холодно, будто в помещении потянуло холодным ветром. Это не был сырой ветер залива, Или пахнущий прелой листвой и мокрой хвоей ветер из леса? Нет. Это был ледяной ветер из огромного склепа, гуляющий между темных мрачных надгробий. И памятники на них смотрят пустыми глазами на случайно оказавшегося там человека. Смотрят грозно и осуждающе, поскольку тут обитель мертвых и не место живым. Давай уже быстрее». Голос толстяка дрогнул. Смуглолица ничего не ответил. Он установил зеркало посреди стола, рядом с ним поставил свечи, остальные предметы разложил вокруг и повернулся к хозяину. — Ты мне немного поможешь. — Ладно, но только это будет последний раз. Смуглолицый зажег свечи, достал из замшевого мешочка щепотку какой-то высушенной травы и бросил ее в огонь. Пламя свечей вспыхнуло ярче, приобрело мертвенный зеленоватый оттенок. В комнате заметно потемнело, запахло странным, волнующим запахом. Так пахнет в степи перед грозой. Хозяин гаража побледнел. Смуглолицый произнес несколько слов на незнакомом языке, потом открыл металлическую коробку и достал из нее стеклянный сосуд необычной формы, напоминающий лодку. Скорее, египетскую похоронную ладью. В этот сосуд он налил немного жидкости из каждого флакона. Странный запах усилился, свет под потолком постепенно померк, а потом и вовсе погас. Теперь помещение освещалось только зеленоватым пламенем свечей. В этом свете смуглое лицо загадочного гостя стало еще больше похоже на античную маску. Глаза его потемнели превратившись в два бездонных провала. «Подойди ближе», — приказал он курчауму толстяку. Тот неохотно приблизился. Руки его дрожали, лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок. «Дай мне левую руку», — приказал гость. Толстяк вытянул вперед дрожащую руку, так что она оказалась над стеклянной ладьей. Гость, нараспев, произнес несколько непонятных слов, и тут же полоснул по запястью толстяка, возникшим в руке, остро заточенным лезвием. Хозяин вскрикнул. Не столько от боли, сколько от неожиданности. Из разреза в стеклянный сосуд потекла тонкая струйка крови, и жидкость сосуди забурлила, меняя цвет. Смуглолицый взял метелочку из перьев, обмакнул ее в содержимое сосуда и окропил свечи и зеркало. Пламя свечей почти потухло, одновременно комнату наполнил тусклый зеленоватый туман. Сквозь него лицы вглядывался в стеклянную гладь, одновременно произнося нараспев таинственные слова. Курчавый толстяк в ужасе смотрел на него, дрожа крупной мучительной дрожью. В темном зеркале начали проступать какие-то смутные, расплывчатые картины. На какое-то мгновение они сложились в узкие улочки древнего города, в каменные стены, покрытые фривольными фресками. Город был пуст, будто вымер. Потом промелькнуло что-то, похожее на салон самолета. Все пассажиры сидели, прикрытые пледами. И казалось, что это не люди, а манекены. Затем показалась толпа в аэропорту. Люди шли с неживыми лицами и молчали. Наконец промелькнуло хитрое вороватое лицо под приплюснутой кепкой. Лицо тоже выглядело неживым. И двигался человек, как робот. Поверхность заволокло зеленым туманом, в котором больше ничего нельзя было различить. Лампы под потолком засветились, хотя и не в полную силу, а только полнакала. Свечи совсем погасли. «Ты увидел то, что хотел?» Дрожащим голосом спросил толстяк своего таинственного гостя. «Нет». Тот повернулся к нему, посмотрел с каким-то странным выражением. «Зеркало не смогло показать мне самое главное. Не смогло показать, где сейчас та вещь, которую я ищу. Что мне делать? Мне нужно другое, более сильное. У меня больше ничего нет». Толстяк пожал плечами, мол, рад бы помочь, но не могу. «Ошибаешься», — ответил его смуглолицый гость. «У тебя есть другое зеркало, самое сильное из магических». «Самое сильное?» — переспросил Толстяк, и в глазах его проступил ужас. «Ты же обещал, что это будет последний раз, что ты оставишь меня в покое». «Вот именно, это будет последний раз». Самый последний. Ты ведь знаешь, какое сильнее всех прочих магических зеркал? Зеркало мертвеца, едва слышно выдохнул толстяк. Вот именно: Зеркало мертвеца. Смуглолицы вновь окропил пламя свечей с жидкостью стеклянной ладьи и опять забормотал таинственные заклинания. В комнате снова потемнело. Смуглолицый взял стеклянную ладью в руки и подошел к дрожащему от страха толстяку. Вытянул вперед руки, поднес сосуд к губам толстяка. Тот смотрел на ладью, как кролик на удава. «Пей!» Губы толстяка дрожали, но он сжал их так плотно, как только мог. «Пей!» — повторил Смуглолицый. «У тебя нет другого пути. Да другой путь тебе не нужен!» Ты выбрал свой путь давно, очень давно. Пей, и ты навсегда лишишься страха. Толстяк прильнул губами к стеклянной ладье и сделал большой глоток. Тут же по его телу пробежала судорога, ноги подогнулись, и он бездыханно упал на пол. Смуглолицый бережно поставил сосуд на стол и опустился на колени перед мертвецом. Глаза его были широко открыты, они сверкали, как два выпуклых зеркала. Но вопреки распространенному заблуждению в них отражалось не то, что умерший видел перед смертью, не лицо его убийцы. В его глазах отражалась молодая светловолосая женщина, которая вглядывалась в тускло блестящий амулет. Та самая женщина, которую смуглолицый человек встретил в Италии. Значит. Амулет вернулся к тебе, проговорил он удовлетворенно. Я слышал, что он всегда возвращается. Его нельзя отнять или потерять, нельзя украсть. Он непременно вернется. Для того, чтобы его получить, нужно, чтобы его отдали добровольно. Уж я сумею сделать так, что ты сама отдашь его мне. Ты будешь умолять меня, чтобы я его забрал, ползать на коленях валяться в ногах. Уж я об этом позабочусь. Человек с широким смуглым лицом, похожим на античную маску, последний раз взглянул в мертвые глаза в зеркало мертвеца и закрыл веки покойника. Поднявшись по лестнице, поставил на место стеллаж, закрыв потайной вход вниз, выйдя из гаража, он дошел до угла и свернул на более оживленную улицу. Здесь он остановил маршрутку, которая довезла его до площади Льва Толстого. Сведившись с бумажкой, которую дал ему злополучный толстяк, с человек подошел к двери страховой компании с неожиданным названием «Романтика». В офисе было малолюдно. Видимо, клиенты не баловали страховую компанию своим вниманием. Возле двери скучал охранник. Лысоватый мужик лет сорока. Две сотрудницы разговаривали по телефону. Еще одна худощавая, коротко стриженная брюнетка красила ног телеловым лаком. Мне нужна Ирина Столярова обратился смуглолица к охраннику. Вот она, ответил тот, кивнув на брюнетку. Смуглолица подошел к ее столу, не ожидая приглашения, сел напротив. Брюнетка нехотя отложила лак, взглянула на клиента. И должно быть увидела в нем что-то неожиданное. Во всяком случае выражение скуки исчезло с ее лица. Вам страховку? – проговорила неуверенно. А сага, каска? Нет. Мужчина улыбнулся одними губами. Его темные глаза смотрели на Ирину как две черные пропасти. От несчастного случая? – пробормотала она, пытаясь вернуть самообладание. «Для выезда за границу?» «Нет», — повторил мужчина и придвинулся к собеседнице, не сводя с нее глаз. «Скучно жить?» Он говорил по-русски правильно, с трудноуловимым акцентом. «Что?» Ирина вздрогнула, попыталась отстраниться, но темные провалы не отпускали. Затягивали свою глубину. «Мне дал ваш адрес Павел. Павел Антипенко» смуглолица назвал имя несчастного толстяка, который лежал в подвале под гаражом. Ирина вздрогнула. Ей всегда не хватало в жизни чего-то особенного. Работа была скучная, знакомые чересчур обычные, заурядные. Она научилась ездить на мотоцикле, пару раз прыгнула с парашютом, но это было тоже не то, чего ей хотелось. Да и люди, с которыми она познакомилась в мотоклубе и в парашютном кружке, Были не те, с кем ей хотелось бы иметь дело. Грубые, шумные, плохо одетые. Ей хотелось совсем другого. Ее любимым фильмом было интервью с вампиром. И в своих мечтах она видела бледных, красивых мужчин, безупречно сидящих в костюмах, с бездонными черными глазами и узкими, подозрительно красными губами. Хотя она и понимала, что в жизни таких не бывает, но мечта есть мечта. Курчавый толстяк Павел заинтересовал Ирину только тем, что болтал о каком-то всемирном тайном обществе, в котором якобы состоял. Он обещал познакомить ее с интересными и опасными людьми, но дальше обещаний дело не пошло. И вот теперь появился этот человек с загадочными темными глазами, с легким, едва уловимым акцентом, с отпечатком адского пламени на лице. Под его взглядом Ирина почувствовала сладкое головокружение, как будто стояла на краю бездонной, завораживающей пропасти. «Что вам сказал обо мне Павел?» — спросила она вполголоса. полголоса. «Что Павел?» — отмахнулся загадочный незнакомец, словно прочитав мысли Ирины. «Павел ноль. Пустышка. Отработанный материал. О нем можешь забыть, он тебя больше не побеспокоит». «Он сделал свое дело, познакомил меня с тобой. Ты — совсем другой случай. Я вижу в тебе огромные возможности». Ирина почувствовала, как от этих слов голова закружилась еще сильнее, а темные глаза незнакомца, казалось, без труда проникали ей в душу и манили за собой. Ей захотелось вдруг бросить все и идти за этим человеком куда угодно, хоть на край света. И делать все, что он прикажет, причем делать с радостью. Вот, вот оно, приключение, которого она ждала всю жизнь. Мне нужен помощник, продолжал смуглолицый, Верный помощник, на которого я мог бы положиться. Не сомневайтесь, прошептала Ирина, не в силах отвести взгляд от лица незнакомца. Я сделаю все, что вы прикажете. Смуглолицый удовлетворенно улыбнулся. Он нашел преданную, послушную исполнительницу. Не хуже той, которую потерял. Впрочем, он и не сомневался, что так будет. «Пока не нужно ничего особенного», — проговорил он все так же тихо. «Вот только...» — и он перешел на шепот. Ирина внимательно выслушала его, записала номер телефона, но тут же, под его строгим взглядом, скомкала бумажку и отдала ему, а телефон запомнила как собственное имя. Закончив инструктаж, смуглолицый проговорил гораздо громче. «Да, значит, мне нужна страховка для заграничной поездки на неделю в Австралию со стандартным покрытием в 50 тысяч долларов». Ирина оформила страховку. Смуглолицый мужчина расплатился и ушел. Выждав примерно полчаса, Ирина окликнула охранника. «Толик! Толик, можно тебя на минутку?» Охранник зевнул и подошел к ее столу. Ирина была девицей интересной, но ясно дала ему понять, что она не его поле ягода, а тратить время попусто он не любил. «Ну, что тебе?» «Толик!» — Ирина понизила голос. «Ты говорил, у тебя есть свободная квартира?» Квартира была вообще-то не совсем его. Его получила Толина жена в наследство от какой-то тетки. Но Толик расхвастался насчет пустующей квартиры, пытаясь зазвать туда Ирину. «Допустим, есть». Анатолий внимательно пригляделся к Ирине. Неужели она все таки смягчилась и решила согласиться на его предложение? «Ох, хороша же девка!» «Толик, миленький!» Ирина взяла охранника за руку и заглянула ему в глаза так, что его надежды обрели плоть. «Толик, миленький, сдай мне её на несколько дней». Анатолий был разочарован. Ему опять ничего не светило. Что ж, он так примерно и думал. Хороша, как говорится, Маша, да не наша. Обидно, понимаешь. Хотя, с другой стороны, срубить немножко деньжа тоже не помешает. «Я заплачу тебе. Хорошо заплачу», — не унималась Ирина. «Главное», — подумал Анатолий, — что это будут неподконтрольные жене деньги. Зарплату Анатолия жена знала в точности и отбирала ее почти до копейки. А эти деньги можно будет потратить по собственному усмотрению. «И никто не узнает», — шепнула Ирина. «Вот именно». Анатолий быстро оглянулся по сторонам и понизил голос. «Смотри». «Никому не проболтайся. Могила!» Возле дома Вера зашла в салон связи и купила недорогой новый мобильник. Продавец любезно вставил ей старую сим-карту в телефон, уверив, что карта не пострадала. Вера улыбнулась ему как близкому другу, до того обрадовалась, что все номера теперь доступны. Дома Вера зарядила телефон, и он тут же ожил. Одно за другим посыпались пропущенные сообщения. В основном это был спам. Веру зазывали в какие-то магазины, предлагали ей услуги такси и подозрительных кредитных организаций. Просмотрев сообщения и не найдя среди них ничего интересного, она уже хотела убрать телефон, как вдруг он зазвонил. Номер на дисплее был незнакомый. Но она ответила. «Мне срочно нужна ваша помощь!» — раздался в трубке взволнованный женский голос. «Просто необходимо». «Помощь?» — переспросила Вера. «Какого рода помощь? И вообще, кто вы такая?» «Я Алена. Алена Анатольевна», — отозвалась незнакомка. «Я нашла ваш номер на сайте. Вы ведь репетитор с большим опытом. А мой Аболтус, мой малолетний разбойник, совершенно запустил английский. И у него одни двойки». Его могут очистить по результатам четверти. А я так много вложила в эту школу! Ах, вам надо подтянуть ребенка по-английскому!» До Веры, наконец, дошло очевидное. «Нет проблем. Ей очень нужны были деньги, и новый ученик появился очень своевременно. Когда вам удобно?» — лепетала женщина в трубке. Вера хотела брякнуть, что совершенно свободна и может приехать хоть сейчас, но вовремя опомнилась. Нужно держать Марку и сразу показать новой клиентке, что она очень занятый и востребованный специалист. «Одну минуточку. Сейчас сверю с ежедневником». Вера громко пошуршала какими-то бумажками и затем удовлетворенно проговорила. «Очень удачно. У меня сегодня есть окно с трех до пяти». «Отлично!» — голос трубки оживился. «Запишите адрес».